Глава 19 Громов, как и обещал, прибыл поздно вечером. Я даже к этому времени сам проснулся, сходил в душ и спустился вниз в малую гостиную, где уже собрались Егор, Ванда и Эдуард. Он, как то наседка, не отходил от нас ни на шаг, когда дела касались Громова. Господин Громов, появившийся дворецкий, Николай представил гостя. Одна из служанок разлила по чашкам ароматный чай, Расставила на столике печенюшки и вышла из комнаты. Только после этого вышел Николай, прикрыв за собой дверь. Пока шли приготовления, Громов сел в свое любимое кресло и принялся вытаскивать из портфеля папки с приготовленными для нас бумагами. «Добрый вечер». Мы тоже расселись по местам. Это, как и обычно, не сводил с начальника службы безопасности пристального взгляда, а Громов демонстративно не обращал на него внимания. «Не хочу вас задерживать, поэтому приступим сразу к делу». Андрей Николаевич раздал нам папки и продолжил. «Через четыре дня состоится незапланированное мероприятие для избранных членов нашего общества, проходящее на берегу Москвы-реки. Частично оно будет проходить в полузакрытом помещении, чем-то напоминающее древний Колизей. Особенности этого мероприятия в том, что оно будет проводиться на территории основного...» офиса гильдии угонщиков. По традиции, вход туда в этот день будет открыт не только членам гильдии, но и любителям экстремальной езды и тусовщикам из российской элиты. «Я, как Наумов, как раз подхожу под понятие этой самой элиты», — кивнул я, рассматривая Громова. Егор уже активно шуршал бумагами, время от времени подозрительно поглядывая на начальника службы безопасности, а Ванда округлившимися глазами смотрела почему-то на меня. «Именно так. Вам не составит особого труда пройти внутрь и принять участие в этой вечеринке для выполнения задания», — скупо улыбнулся Громов. «Это будет не только проверка ваших способностей. Я попрошу сделать все от вас зависящее, чтобы наладить контакт с одним человеком, который там точно будет присутствовать. Он категорически отказывается от встречи со мной. И именно у вас будет больше шансов устроить эту встречу». «Слишком туманно. Нужны подробности», — холодно проговорил Эд. «Разумеется, именно к этому я и веду», — раздраженно ответил Громов. «Обычно гильдия угонщиков устраивает подобное мероприятие в начале осени, негласно закрывая тем самым мотосезон. Но это всего лишь приложение к основным разворачивающимся там действиям. Обычный антураж, фон для созыва Совета гильдии на их территории — Все 15 глав будут собраны в одном месте, и это незапланированное сборище будет посвящено представлению новых глав гильдий, а также для принятия решения по некоторым срочным вопросам между представителями младших ячеек. В этом году произошли некоторые радикальные изменения. Поменялись главы у убийцы и мошенников, и под грандиозный шум, устроенный этими двумя гильдиями, произошла реорганизация практически всех низов. «Если честно, я ничего не понимаю. Я практически ничего не знаю о гильдиях», — нахмурился я. «После того случая с нищими я так ни разу и не поинтересовался структурой этих преступных полуофициальных организаций. С ними мои дела не пересекались даже мельком, поэтому я оставил изучение этой проблемы до лучших, так сказать, времен. «Правящие семьи, как называли себя особо знатные рода после развала империи, создали 15 гильдий». Я повернулся на голос Эдуарда, в котором прозвучала холодная усмешка. Он таким тоном произнес слово «семья», что Громов закатил глаза. Сам же Эд морщился, словно то, о чем он говорил, ему крайне неприятно, тем не менее продолжая. «Каждая семья изначально подмяла под себя однотипный сброд, назначила руководителей своих младших родичей, и преступность стала организованной. К тому же гильдии начали приносить крупный доход в казну страны, «Ну и про себя эти семьи, конечно же, не забывали». «Значит, ты все таки разобрался в этом винегрете?» Тихо проговорил я. «Я разобрался», — холодно ответил Эдуард, не сводя при этом взгляда с Громова. «И как вам уже неоднократно говорил, Андрей Николаевич, я не вижу в них никакого смысла. Будь моя воля, этот сброд был бы уже полностью уничтожен, а создание подобных организаций очень жестко контролировалось и пресекалось». «Преступность всегда остается преступностью, а служба безопасности должна работать на опережение, иногда совместно с действующими структурами Министерства внутренних дел». «Но от вас и вашего желания это не зависит», — процедил Громов, начиная раздражаться. «Уже несколько веков существует организация под названием Совет Гильдий, которая и по сей день выполняет возложенные на них функции». «И какие же?» «Обогащение министров и остальных власть имущих хоть как-то причастных?» отпрещурился. «Я бы понял, если бы во главе этих гильдий, как и во время их становления, стояли главы древних родов и сильные маги. Но ведь 200 лет назад было принято решение разделить аристократию и организованную преступность. Ваше правительство запретило представителям родов принимать хоть какое-либо участие в преступных делах, а любое тесное с ними сотрудничество стало караться смертной казнью». Я понимаю, всем охота лично приложиться к такой хлебной кормушке. Но кто сейчас руководит этими бандами? Такие же обычные люди, которых легко убрать и заменить. Вы сами только что сказали. Сразу у двух сильнейших гильдий произошла смена руководства, и это здорово всколыхнуло это болото. Все крупные преступления и по сей день решаются за счет сил ответственных гильдий, а на откуп полиции идут мелкие правонарушения и бытовые убийства пожал плечами Громов, никак не отреагировав на гневную тираду великого князя. «И мы не в состоянии ничего изменить, не в ближайшем будущем». «В таком случае я не вижу смысла в Министерстве внутренних дел и полиции. То, что вы только что перечислили, вполне могут решить обычные дворники и частные конторы за очень вменяемые деньги. Зато в бюджете сразу появится профицит, если убрать это бесполезное министерство». Эдуард даже привстал из своего кресла, Похоже, они не первый день так спорили. И Эд все же очень близко к сердцу принимает все изменения, произошедшие с некогда сильной и могущественной империей. И нам остается только молиться, чтобы он не сорвался и не пошел в разнос. Потому что я не смогу с уверенностью сказать, кто из ныне живущих сможет остановить конкретно этого Лазарева. Боюсь, что в этом случае начнется самый настоящий апокалипсис, который проповедуют некоторые течения. Стоп! Поднял я руку, прерывая эту перепалку. Я сегодня жутко устал, а у вас как погляжу достаточно времени, чтобы спорить. Давайте вы нам все быстро объясните, и мы пойдем отдыхать, а вы тогда продолжите. Можете даже морду друг другу набить, только не здесь. Здесь ковер светлый, его выбрасывать придется, если на него кровь попадет. Я жалко улыбнулся, скорчив умильную гримаску. Я и поунижаться могу, мне не жалко, особенно если от этого зависит очень многое. Какова наша задача во всем этом? «Для того, чтобы оценить вашу подготовку в непривычной для вас ситуации, вам нужно будет вычислить самостоятельно каждого главу 15 гильдий», немного помолчав, ответил мне Громов, отворачиваясь от Эдуарда и поворачиваясь ко мне. «Это сделать будет не так уж и сложно по психотипам и краткому описанию внешности. Пять высших гильдий — воры, мошенники, торговцы, нищие и убийцы — будут располагаться в специальных закрытых ложах». «Остальная десятка будет традиционно рассеяна среди толпы». «Вроде ничего сложного», — осторожно прокомментировал я наше заседание. «Как я уже сказал, по возможности, не выдавая себя и свою причастность к моей структуре, вы должны попробовать наладить контакт с главой гильдии убийц. Ваш выезд на эту вечеринку будет, наверное, единственным случаем, когда мы сможем к нему подобраться так близко». «Почему именно с ним?» — спросила Ванда, вытаскивая из папки нужный лист. — Судя по тому, что про него написано, он на контакт с нами точно не пойдет. Какой-то псих отмороженный, если то, что вы про него написали, правда. — Потому что он молодой и амбициозный, и вряд ли откажется хотя бы от разговора с таким человеком, как Дмитрий Наумов, — ответил Громов Ванде. — Нам нужен свой человек в Совете Гильдии, и он подходит для этого лучше остальных». «Как я понимаю, никто и никогда из гильдии не сотрудничал со службой безопасности. Это прописано в их законах и карается смертью. Вы действительно надеетесь, что именно в этот раз у вас все может получиться?» С сомнением проговорил Егор, так же, как Иван, дочитая характеристику на наш объект. Я не удержался и сам открыл папку, найдя нужный лист. «Ага, что тут у нас?» «Безэмоциональный, холодный, расчетливый, не подпускающий к себе никого на расстояние ближе одного метра». Полное отсутствие эмпатии, 20 лет. Серьезно, стать главой Гильдии в 20 лет? Это что же он такого натворил, чтобы занять это место? Я скептически посмотрел на Громова, который ждал, пока мы прочитаем то, что он нам выдал. У Дмитрия это может получиться. Как только вы окажетесь внутри, вы все поймете. Громов посмотрел прямо на меня: Что же ты скрываешь, о чем не хочешь говорить здесь и сейчас? Это будет безопасно уточнил Эд, все еще хмурясь. «Абсолютно. Места созыва Совета Гильдий очень хорошо защищены, а по периметру будут рассредоточены мои люди. Но внутрь, как вы понимаете, нам будет невозможно попасть». «Когда, говорите, состоится это знаковое мероприятие?» спросил я, прикидывая в голове варианты. «Через четыре дня», — ответил Андрей Николаевич. «Отлично», — протянул я. «Это, конечно, очень здорово, «Рискованно, чтобы вы ни говорили, и довольно ответственно. Я не могу отказаться от этого задания, потому что это шанс проверить самого себя и понять, на что я способен. Вот только есть одна маленькая деталь». Я улыбнулся, глядя на насторожившегося Громова. «Я не умею ездить на мотоцикле». «Совсем?» задал, наверное, самый глупый вопрос за сегодняшний вечер, опешивший начальник службы безопасности. «Нет наполовину». Едва удержался я от того, чтобы закатить глаза. «Ну то есть мне Иван Михайлович давал пару уроков, но я сомневаюсь, что смогу уверенно проехать приличное расстояние, да еще и с балластом в виде сидящей позади меня девушки». «Это несложно, тем более с тобой будет Ванда. Она, как маг воздуха, сможет тебя подстраховать», — ответил Егор. «Я умею ездить, но, как понимаю, для этого задания точно не подхожу. Пойдем посмотрим, на что ты годишься. У тебя в гараже есть пара мотоциклов». Один из которых привезли сегодня утром. Я так понимаю, доставили специально для этого задания. Громов впервые на моей памяти выглядел растерянным. Он неуверенно кивнул, глядя на меня расфокусированным взглядом, от чего мне даже захотелось его пожалеть. Тщательно разработанный план, над которым, скорее всего, корпели не один десяток Ирилий, сейчас практически летит коту под хвост из-за одного малюсенького недочета. Мы дружно встали и направились к выходу. Каждый думал о чем-то своем поэтому на улицу мы вышли молча. «Это одна из новейших разработок вашего машиностроительного концерна», проговорил Громов, когда мы уже подходили к гаражу. «Как сказал Гомельский, в качестве рекламы ему будет очень даже не жалко, если вы его разобьете о ближайшую стену. Главное, чтобы репортеры успели запечатлеть, что сам владелец ездит на машинах собственного производства». «Там будут репортеры?» закатила глаза Ванда, которую фотографы уже откровенно достали. Внутри вряд ли, главы гильдии не любят светиться, а вот снаружи их будет предостаточно. Там соберется слишком много золотой молодежи в одном месте, чтобы не рискнуть и стать первым свидетелем какой-нибудь сенсации, ответил Андрей Николаевич. Он так же, как и все остальные, спокойно относился к этому придуманному и раздутому ажиотажу вокруг нас с Вандой. Мы вошли в гараж, где сразу же зажегся яркий свет. Среди нескольких машин представительского класса, на которых мы выезжаем на приемы либо в столицу, действительно стоял новенький, блестящий, только что пригнанный с завода мотоцикл. Я подошел к нему, сел и взялся за руль. Ощущения были непривычные. Легкий, с короткой рамой. Руль с более тупым углом наклона и немного выше, чем у той модели, на которой учил меня ездить полковник. И вообще вся модель более высокая. Он был для меня совершенно неудобен. Осторожно заведя мотор, я тронулся с места и чуть не влетел в стену напротив, тут же потеряв управление. Развернув эту махину, я направил ее в сторону открытых ворот и сорвался с места. Ну, не так уж и плохо. Правда, развернуться правильно я не успел и в поворот не вписался. Поэтому только чудом смог сгруппироваться и откатиться в сторону от завалившейся бок совершенно неуправляемой машины. «Мне кажется, ваш план обречен на провал», прокомментировал увиденное Эд, Сложив на груди руки и открыто усмехаясь. «Да нет, не все так плохо», — Подошел ко мне Егор и подал руку, помогая подняться. «Я думаю, нескольких дней хватит, чтобы научиться сносно ездить. Ему же не нужно будет участвовать в каких-нибудь заездах». «Нет, в этом нет необходимости», — протянул Громов, вытаскивая телефон из кармана брюка, набирая номер. «Борис, добрый вечер. Мне нужна твоя помощь, срочно. Завтра утром подъезжай ко мне в отделение в Твери». «Хорошо, буду ждать». Он отключил телефон и прямо посмотрел на меня. «Завтра я представлю тебя инструктору. После его заключения мы решим, есть ли хоть небольшой шанс завести тебя внутрь байкерской тусовки или нужно сворачивать наш план. Эдуард, вы же откроете ему доступ в поместье?» Громов преувеличенно вежливо обратился к Эду. «Как вам будет угодно, Андрей Николаевич?» Явно ёрничая, ответил несостоявшийся император, насмешливо глядя на сжавшего губы Громова. Как же они любят друг друга, так и задушили бы в, безусловно, дружеских объятиях. «Давайте сразу что-то еще от меня требуется, какие-то определенные навыки или знания, чтобы больше не было подобных казусов», — решил уточнить я. «А ты что, не читал вводную информацию?» — вместо Андрея Николаевича ответил Егор. «Там есть четко сформулированные требования, касающиеся внешнего вида». Вразительная татуировка и сережка в ухе. Без этого никак. Местный дресс-код». «Серьёзно?» Серьезно? я повернулся в сторону засмеявшейся Ванды. «Ага, ясно. Ты решил добить шуточкой опозорившегося друга». «Но Егор Викторович не так уж и не прав», – улыбнулся Громов. «Дресс-код там действительно присутствует. Но ничего экстраординарного. Все вещи будут доставлены в поместье накануне выезда, если, конечно, все останется в силе». «Ладно, молодые люди, я вынужден откланяться. Завтра утром встречаемся за пределами поместья, чтобы я мог представить вас вашему инструктору. Эдуард смог настроить доступ». И он отвесил Эду почти придворный поклон. Теперь настала очередь великого князя зубами скрежетать. Выпрямившись, Громов вышел через главные ворота поместья, оставляя нас одних наедине с уже не таким сверкающим и чистым мотоциклом. Ладно, мотоцикл не лошадь, к нему вполне можно применить немного магии, хмыкнул Эдуард. Садись, есть у меня пара идей, как заставить этого монстра тебе подчиниться. Ты хочешь, чтобы я попал на совет гильдий? Почему? прямо спросил я у Эда. Этого очень хочет громов, и он явно что-то не договаривает, причем не скрывает, пытаясь тобой манипулировать или как-то тебя подставить. Просто о чем-то умалчивает, и мне безумно интересно знать, о чем именно. Зловеще улыбнулся великий князь, призывая дар и направляя его на мотоцикл, ставя его передо мной.